Глава 10 Вылазка. Два дня после крушения прошли спокойно. Кис занимался ремонтом звёздной яхты, я же обосновывалась в лаборатории и обновила на камбузе зелёные насаждения в агросистеме поддержания естественной рециркуляции воздуха. Система представляла собой две вертикальные мелкоячеистые панели с густой щёткой зелени. От посадки в грунт я давно отказалась, использовала аэропонику. В этом случае корни растений находились не в воде или субстрате, а в воздухе. Распылитель смеси воды и минеральных удобрений прекрасно пережил аварийную посадку. По выставленному таймеру, корни обволакивались легкой дымкой из крохотных капель питательного раствора. Так растения получали и питание, и достаточное количество кислорода. Риск задушить урожай слоем воды при этом способе полива в условиях меняющейся гравитации ниже, чем в случае с классической гидропоникой. Этот метод оправдал себя. Уменьшился риск болезней растений, так как опасные микроорганизмы часто поселяются в воде или влажном грунте. Метод был перспективен для местностей с экстремальными условиями, и бедным грунтом. деса вы отдыхать?» — спросил кис, стоило мне показаться в рубке. Двое суток к ряду без сна были вполне мне по силам. Для сна драконам нужно гораздо меньше времени, чем людям, особенно если есть чем заняться. Пожалуй, да. Я тут подумала, почему бы не исследовать поверхность. В трех километрах от нас находится небольшой оазис, И вообще интересно ступить на новую планету, застолбить ее, оглядеться как это делали наши предки во времена первой экспансии. С наступлением нового дня так и сделаю. Есть риск нарваться на местное население. Вряд ли. Ты же сканируешь местность в радиусе 5 километров. Я буду ориентироваться на тебя. За периметр не выйду. Система невидимости корабля включена. «Низкочастотный отпугиватель живых существ активирован. За эти дни не замечено никаких поползновений в нашу сторону». «Я буду передавать данные на ваш коммуникатор, но в случае опасности не смогу помочь. Атакующая система перезагружается, как и многое другое». Кис никогда не спорил. Он только мог аргументировать, почему не стоит что-либо делать. Решение оставалось за мной. «Мне этого достаточно» я успею вернуться на яхту, если возникнет опасность. На том и порешили. Следующий день начался с того, что я тщательно собрала ручной исследовательский модуль. Взяла с собой запас питьевой воды, несколько пакетиков с энергетической питательной смесью. Кис создал первичную карту местности, привязывая все координаты по отношению к увиденному с орбиты планеты городу. Нанес координаты яхты Ведь стоит мне сойти с фулгура, и она снова станет невидимой. Искин на карте сразу проложил маршрут до оазиса. Всю ценную информацию скопировала и загрузила на встроенный в запястье чип. Технологически чип был аналогом наружного снимаемого коммуникатора. Но меня раздражало его использование. Я ощущала себя андроидом, когда просто из-под кожи появлялась голографическая панель, и транслировались нужные изображения. Кроме этого чипа я была снабжена еще встроенным переводчиком с функцией голосового ретранслятора. Альянс отказался от идеи всеобщего языка. Ретранслятор помогал сразу же подстраивать голосовые связки так, что речь звучала чисто, и не нужно было отдельно учиться произношению. Очень помогало в коммуникации. Итак, час истины. Нельзя передать словами, охвативший меня восторг, стоило мне ступить ногой на поверхность планеты. Изучение местности на борту яхты через зонды и объективы камер невозможно сравнить с тем, что я чувствовала и сейчас, пропуская информацию через собственные рецепторы. Во-первых, я ушла без скафандра и кислородной маски. На всякий случай маска лежала у меня в походном модуле. Во-вторых, предварительное изучение планеты уже настроило меня на то, что мне здесь понравится. Слишком заманчиво вырисовывались условия для проведения экспериментов. Идеальные. «Ого!» – восхищенно заозиралась. «Я – первооткрыватель, покоритель неизведанных планет!» Немного пафосно понимаю, но чувство восторга, переполнявшее меня, соответствовало состоянию. К сегодняшнему дню облако пыли, сформировавшееся после падения яхты, улеглось. Воздух был кристально чист и по-утреннему свеж. Колебания среднесуточной температуры, а сутки здесь длились 26 часов, были характерными для полупустыни. Хотя пейзаж в точке крушения больше соответствовал пустыне. Мои рецепторы жадно впитывали ощущение от окружающей меня природы. Запах просыпающейся земли насыщенно приятный и многогранный, как на Шамирском базаре, славящемся лучшими специями. В этот запах вплетались далекие нотки сладковатого костра, слабый запах невидимых сейчас глазу животных. С левой стороны, там, где по координатам был оазис, тянуло свежестью и спелыми фруктами. Небо ясное, голубое. Снежно-розовый прослойкой у горизонта только подчеркивало красоту восходящего солнца, обманчиво ласкового сейчас. Но пройдет пару часов, и светило станет беспощадным карателем, способным причинять боль и даже убить неподготовленного путника. Но мне нравилось и это. Драконы – огненные существа. Значительное колебания температур нам нипочем, а высокие температуры – в радость. Мне очень хотелось почувствовать горячее прикосновение солнечных лучей на коже вот так, без защитной оболочки. Для вылазки я надела свежий комплект формы – высокие удобные ботинки с функцией фильтрации воздуха, заплела волосы в простую косу, скорбя о потере родных. Походный модуль был закреплен за спиной, как рюкзак, равномерно распределяя нагрузку на позвоночник. Так внушительный вес не чувствовался. «Кис, проверка связи!» «Слышу хорошо. Помех нет. Опасности в радиусе пяти километров нет». «С духами!» путешествие пешком была своя прелесть. Можно было останавливаться и рассматривать все, что попадалось на пути. Пески вокруг не были статичными. Они двигались под влиянием ветра, покрываясь мелкой рябью. Идти по ссыпающейся под ногами поверхности оказалось несложно, но тяжелее, чем если бы я передвигалась по твердому грунту. Покинув корабль, я сразу взяла средний темп. Спешить не было некуда. Заодно и силы на обратную дорогу останутся. Но на отрезке до оазиса все же сделала две остановки. Первый раз остановилась у острова местного животного. Выбеленный солнцем и отполированный песком скелет порнокопытного наполовину был засыпан песком и смотрел на меня пустыми глазницами черепа. С присущим мне исследовательским любопытством я остановилась у костяка. Скинув модуль с плеч, стала рассматривать повреждения на скалящемся черепе. Зоология не моя специальность, но общие знания имелись. Это позволило понять, что крупное животное было травоядным, и погибло оно как раз от зубов хищника. На костях черепа были характерные отметины. Тот, кто его убил, был очень большим и опасным. «Кис!» — активировала связь. «Непрошенных гостей нет?» Передернув плечами, тревожно оглянулась, выискивая опасность. Но небо было безмятежно голубым. На расстоянии до горизонта никого не наблюдалось. «Нет, Десса, я отслеживаю ситуацию. Сигнал чёткий». Ответ успокоил. Я сделала несколько снимков скелета с разных ракурсов и взяла с собой образец небольшой кости. Пока я вытаскивала образец из остова, песок со второй половины черепа осыпался, и я увидела ещё одну находку. Зуб. Он застрял в костной пластине и принадлежал убийце парнокопытного. Выковырять зуб оказалось просто. Таким образом, у меня в руках оказался второй образец. И, надо сказать, он привел меня в недоумение. Конической формы, острый, сантиметров 12 в длину, с характерными зазубринами. Зуб заинтересовал меня больше, чем останки первого представителя фауны. Находку тщательно упаковала, спрятала в модуль и решила разбираться с ней на корабле. Если это то, о чем я думаю, то это же открытие года. Второй раз я остановилась, когда наткнулась на первого представителя флоры. Чахлые кустики, высотой до 40 сантиметров с узкими серебристо-зелеными листьями, имели острые колючки на всех веточках и нежные мелкие сиреневатые цветочки. С большой осторожностью я взяла образец, радуясь своей находке. Растение полностью подтверждало законы природы, эволюция создала его таким, приспособленным к жизни в условиях низкой влажности и больших температур. Дорога не отличалась разнообразием, но мне нравился ландшафт, и прогулка приводила в восторг. Исследовать неизвестную планету было очень увлекательно и даже волнительно. Солнце поднялось и приятно припекало. Современный материал, из которого была шита форма, несмотря на то, что он был чёрным, имел свойство приспосабливаться к изменяющейся окружающей среде. В костюме не было жарко или холодно. Он поддерживал оптимальную температуру. Поэтому я могла впитывать жаркие прикосновения светила только открытыми участками тела. Обгореть или получить солнечный удар не боялась. Я же дракон. Еще 20 минут пути. Сначала оазис возник передо мной в зыбком маневре раскаленного воздуха. Оптически казалось, что он близко. Но пришлось еще приложить усилий, чтобы дойти. В самом оазисе было прохладней. Высокие зеленые пальмы с гроздьями сладко пахнущих плодов создавали уютный уголок вокруг водоема метров 30 в диаметре. В глубину оазиса я и направилась. Моё присутствие спугнуло какую-то некрупную хищную птицу. К ноге у неё было что-то привязано, какой-то кожаный мешочек. Глазами я проследила за её полётом. Судя по нанесённым на карте меткам, двигалась она в сторону города. Подумав, что бы это значило, не пришла к какому-либо выводу. Кроме того, что птицу могли использовать для передачи информации на расстоянии. Сети же здесь нет. Технологически цивилизация этой планеты находилась в самом начале развития, если только они не пошли другим путем, путем развития духовной составляющей. Я серьезно задумалась над такой вероятностью. Захотелось опровергнуть это или подтвердить. Вот бы посмотреть на город вблизи. Пока размышляла, подошла ближе к воде и скинула модуль. Вода пахла свежо и сладко, так, что захотелось испить. Рисковать не стала, достала свою флягу и медленно отпила, рассматривая поверх нее пейзаж. Пальм на скидку было штук пятьдесят, росли они хаотично, что свидетельствовало о том, что посадка не была спланированной. Между пальмами росли пучки серебристо-зеленой травы, где гуще, где реже. На другой стороне водоема виднелась стоянка с утоптанной травой, какие-то рукотворные приспособления. Предположительно, поилки для скота. И дальше стояла покосившаяся хижина. Ее изучение я отложила на потом. А сейчас взяла пробы воды, грунта на разной глубине и фруктов. Здесь было замечательно. Возвращаться на корабль не хотелось. И я занялась исследованием стоянки, обогнув для этого водоем. Земля здесь была более плодородной за счет унавоживания животными. Домик представлял собой конструкцию жердей и шкур. Внутри нашла тюфяк, набитый шерстью. Низкий столик, глиняную посуду, расписанную примитивным узором из зигзагов и точек. Один из предметов обихода тщательно упаковала и спрятала в модуль. В оазисе видимой глазу живности было больше, чем в пустыне. Здесь перелетали с ветки на ветку птицы, сновали мелкие грызуны. Даже изумрудную змею я видела. Исследовав все вдоль и поперек, я вернулась к водоему помыть руки. Первичный анализ воды показал, что она не опасна для меня. Я присела на корточке и опустила ладони вниз, упираясь в неглубокое дно и с интересом рассматривая, как в прозрачной воде плавают мальки. Наличие рыбы меня привело в восторг. Да и вообще решила, что неплохо бы искупаться. Кис молчал, интуиция молчала, и я решилась на сумасбродство. Удовольствие того стоило. Плавала я минут 15 радуясь как ребёнок, который дорвался до запретного. Потом выбралась на берег, расплела волосы, чтобы просохли, и наклонилась за перекусом. В этот момент мой организм сыграл со мной злую шутку. Перед глазами пошла рябь. И мир разделился на отдельные фрагменты, кружа голову. Я упала на четвереньки, как большой пес тряхнула головой. Тело заломило и выгнуло дугой. Драконица давала о себе знать. Приступ был недолгим, но выматывающим. Я упала без сил и отключилась. Пробуждение мое сопровождалось каким-то покачиванием и полным непониманием, что со мной и где я нахожусь. Я была закручена в какую-то дерюгу, густо пахнущую потом и звериной шкурой. Моё слабое шевеление не было замечено. И в последний момент я передумала кричать, прислушиваясь к окружающим звукам и оценивая степень моего попадания в неприятности. Через плотную ткань доносился разговор. Мужские голоса о чем-то спорили, но сути я пока не улавливала. Страха как такового не было. Скорее, удивление от того, как я могла оказаться в такой ситуации. На меня напали, а я и не помнила. Почему кис не предупредил? Ах, да, я же потеряла сознание из-за того, что драконица решила дать о себе знать. Не иначе, как решила осмотреться. Вот же, не сидится ей тихонько а из-за нее я пропустила момент первого контакта с аборигенами. Меня же порвет от любопытства, если я упущу возможность как следует их рассмотреть. Еще бы пощупать и узнать побольше о быте. Это же какие перспективы для исследования? Лежать поперек скачущего животного было неудобно. Да и мне хотелось осмотреться. Увидеть лица похитителей и дорогу, по которой меня увозили в неизвестном направлении. Мне же еще туда возвращаться. Для этого нужны ориентиры. Поэтому я активно зашевелилась и замычала, пока не произнося слов.